Глава восьмая. Шрамы. К Макару утром они так и не попали. Вместо сна и отдыха у озера полковник Гущин отправился в Бронницкий УВД, куда за ним последовал Клавдий Мамонтов, как сотрудник местной полиции. И Макар, конечно же, тоже не отстал. В Бронницах разбирались с массовой дракой мигрантов на рынке. Полиция обыскала все павильоны, Однако, кроме раненых, увезенных скорами задержали не так уж много драчунов. Утром ни один из павильонов так и не открылся, а торговцы, и узбекские, и таджикские, словно испарились. Из восточных сладостей, как выяснилось, ничего не пропало. Лишь окно оказалось разбито. А вот собаки Алабаи... Макар настаивал и просил Гущина, чтобы собак отвезли к ветеринару на осмотр. Что с ними приключилось? Гущин соглашался, но все упиралось в хозяина, узбекского торговца. При опросе полиции он заявил, что собаки его собственности, и он сам во всем разберется, а на ветклинику у него денег нет. Макар предлагал оплатить ветеринара, но полковник Гущин сказал, что они не могут вмешиваться в решение владельца собак, потому что даже на статью жестокое обращение с животными происшедшее не тянуло. Так это и осталось тайной, к великому сожалению, Макара и Клавдии Мамонтова который тоже хотел разобраться, потому что случай с собаками его не просто озадачил. Но он не делился с Макаром пока своими мыслями, однако перед его глазами всплывала картина: парень, подросток, вытянувший руку повелительным жестом, абсолютно бесстрашно, непоколебимо встречающий нападающих псов, жаждущих его загрызть, и собаки внезапно остановленные устрашенные словно какой-то неведомой силой. Все это на вершине холма, на фоне серого рассветного неба. Что-то зловещее и первобытное, из давних, очень давних, забытых нами, но страшных времен. В десять утра, закончив разборки с массовой дракой и общей организацией расследования ее последствий, полковник Гущин объявил, что они отправляются к родственнице Анны Лаврентьевой Евгении Лаврентьевой. Благо, она проживает совсем недалеко. Клавдий Мамонтов глянул адрес. Домовладение Евгении Лаврентьевой находилось на озере, но не на Бельском, а на соседнем Старичном, небольшом водоеме, соединенном протокой каналом с главным озером Бронниц. Сам Клавдий на Старичном озере не бывал, хотя по-прежнему с приходом весны по выходным дням плавал по Бельскому на своем кануе. Когда они по навигатору отыскали нужный адрес, петляя по проселочным дорогам, оказалось, что дом за высоким забором располагается на отшибе, в окружении полей картофеля и кормовой свеклы. Дом выглядел аккуратно и солидно, двухэтажный, из светлого силикатного кирпича. Клавдий Мамонтов позвонил в калитку за забором голоса. «Нет-нет, я так спонтанно не принимаю, я же сказала, только по записи предварительной и по предоплате». Раздался из-за забора женский голос. низкое меца, словно виолончель, но явные нотки раздражения и досады все же слышались. «Полиция, откройте!» — возвестил полковник Гущин. «Немедленно!» Калитка распахнулась, и они увидели полную, если не сказать толстую женщину, закутанную в кашемировую этническую шаль в индийском стиле. Выглядела она лет на пятьдесят. На лице, несмотря на утро, переизбыток яркой косметики. И кроме того, на щеках угольной краской намалеваны какие-то ритуальные знаки. Черные, как смоль, крашенные волосы заплетены в две тонкие косы, падающие на пышную грудь. Фигура женщины напоминала грушу, очень широкий таз и толстые слоноподобные ноги. Но глаза... глаза были яркие и темные. Настоящие цыганские очи черные. «Ох, полиция!» «Да, простите, я решила клиент ломиться без записи с утра пораньше. Аня моя, Аня, бедная! Лёшка звонил вчера поздно ночью, сказал мне, что её убили. Я все глаза выплакала. Такое горе-горькое!» Евгения Лаврентьева, а это была она, произносила фразы медленно, изменившимся тоном, однако лишённым особой скорби по двоюродной сестре. «Пожалуйста, проходите!» «Это полиция к нам!» Она крикнула громко. У дома стоял черный Лексус. Возле него двое мужчин крепкого телосложения в костюмах, по виду явные телохранители. Завидев Гущина, Макара и Клавдия Мамонтова, они молча ринулись в дом и через пять минут показались третьим. Субъекта они вели под руки, чуть ли не волочили. А он мотал головой, что-то пьяно орал, упирался, вырывался, Щеголял он лишь в стильном мужском кимоно, и было видно, что под ним он абсолютно голый. Перегаром от него разилась за версту. Клавдий Мамонтов внезапно понял, что видит перед собой известного актера, мелькавшего прежде во многих сериалах. Полковник Гущин сериалы не смотрел, поэтому спросил. «Кто такие?» «Мой клиент и его охрана», — ответила Евгения Лаврентьева. «Я, занимаюсь купированием запоев, практикую методы древней медицины». «У меня есть патент на лечение гомеопатией». «Уезжайте! Я сейчас не могу заниматься лечением по личным обстоятельствам», властно приказала она охранникам. Те запихали пьяного актера в «Лексус» и, открыв ворота, мгновенно уехали. Видимо, тоже не хотели связываться с полицией. Полковник Гущин им не препятствовал. Он официально представился Евгении Лаврентьевой, закрывавшей ворота, и заметил. Похвально найти в себе силы заниматься делом во время семейной трагедии. Нам надо с вами, Евгения Стальевна. Мой покойный отец носил имя Сталь. Евгения Стальевна, с вами побеседовать о вашей двоюродной сестре и ее сыне. Прошу. Евгения Лаврентьева указала на дешевые садовые кресла в кустах. Клавдий Мамонтов понял, она не пускает их в дом, а у них пока нет власти зайти туда без ее приглашения. Макар внимательно созерцал эксцентричную особу с косами. Он глядел на ее полные руки в браслетах-оберегах. При движении тело Евгении колыхалось. Когда она усаживалась в кресло, шаль разошлась. Под шалью оказались пестрая этническая туника с короткими рукавами и восточные шаровары. «Это Лёша ее убил», — тихо спросила Евгения, встречая любопытный взгляд Макара прямо, бесстрастно, спокойно. «Мы пока разбираемся». «А вы его подозреваете?» «Своего племянника Троюрдного?» Тоже тихо ответил полковник Гущин. Тон беседы сразу стал вроде как доверительный и интимный, но Клавди Мамонтов во всей сцене чувствовал некую тайную фальшь, а Макар все разглядывал руки, предплечья Евгении Стальевны. Она плотно запахнула шаль на себе, ветер майский подул холодом. Он позвонил мне ночью, рассказал, я онемела. Меня как обухом по голове ударила. Аня мертва. Евгений покачала головой. Он был не в себе, Лёша. Сказал, что его долго держали в полиции. Сообщил, что это он мать нашёл в квартире. Я его сразу спросила, а зачем он приехал? Потому что все прошлые недели... Евгений в день ее рождения даже подсказал полковник Гущин. Он, мать, не навещал и не звонил ей в день рождения. У них был конфликт из-за квартиры, как мы выяснили. «Да, что скрывать. Но это он ее убил?» Снова настойчиво спросил Евгения. «Я всегда знал, что добром их вражда, а дележ недвижимости не кончится. Я ее предостерегала. Советовала, уступи ему, он молодой». Он женился, им надо где-то жить с женой. На квартиру они все равно сами не заработают. Отдай ему часть, продай родительскую квартиру, и вы разойдетесь с сыном мирно. Но она меня не слушала. Не из-за сына. Она ненавидела невестку, его избранницу. Такое случается сплошь и рядом. Она не могла ему простить, что он променял ее на девчонку. Так что за ее отказом делить квартиру стояла не жадность, а скорее месть. И это все усугубляло, понимаете? «Понимаю», — Гущин кивнул. «Вы были близки с Анной? Дружили?» «Мы выросли вместе. Я потеряла в детстве родителей, и мать и отец Ани взяли меня на воспитание. Потом они тоже ушли, и уже Аня заботилась обо мне. Она же гораздо старше». Она вышла замуж, родила Лешу. С мужем они быстро разошлись, и он затем тоже умер. И я вышла замуж за человека намного старше себя. Он владел в те времена молочной фермой в Непряхово. Окрестные поля принадлежали ему. Целое хозяйство. Сейчас на ферме все по-другому. После смерти супруга оказалось, что дела не так уж и блестящие. Долги большие. Мне мало что досталось, только этот дом. Вы экстрасенс, простите, полюбопытствовал Макар. Я шаманка. Евгения смотрела на них серьезно, с вызовом даже. Я изучала с юности древние шаманские практики, ездила в Сибирь, на Алтай, сначала в качестве хобби. Но с годами я вникла в практики, в философию древности глубже и ощутила в себе некие способности. «Общение с духами – в этом же смысл шаманизма», – спросил Макар. «Способности понимать свойства трав и камней, земли и воды, применять дары природы в качестве лечебных средств. У меня узкая специализация, молодой человек. Я не лечу от болезней. Я вывожу клиентов с помощью древних практик из состояния запоя. Купирую пьянство». «Вы ведь тоже дружите с бутылкой, правда?» Она разглядывала красавца Макара уже с чисто женским любопытством. «У вас розовая кожа на лице, и она шелушится. Один из признаков». Макар криво усмехнулся, полковник Гущин кашлянул. «Ваша кузина Анна тоже страдала алкоголизмом, как мы поняли. Вы ее лечили? Выводили из запоя?» Макар не отступал. «А у нее не было запоев», — просто ответила Евгения. «Да, она часто выпивала». Покупала себе пиво, иногда что-то покрепче, но она ни разу не пропускала свои рабочие дни. Она могла остановиться, понимаете? Я ей предлагала свою помощь, но она говорила, «Женя, а что мне еще остается в жизни, кроме пива?» Сейчас многие в апатии. Чувство безысходности превалирует в нашей новой, столь изменившейся жизни. И многие ищут утешения в бутылке. Мы дома у вашей кузины нашли не только пиво, но и многое другое. Запас выпивки капитальный, заметил Клавдий Мамонтов. И на момент своей гибели она тоже была нетрезвая. Лёшу всегда бесило, что она пьет», — Евгения скорбно кивнула. Вы со своим племянником общались? уточнил Гущин. Редко. И до да его женитьбы, а после так и вообще он надолго пропадал с моих радаров. «А когда вы общались с Анной в последний раз?» «Несколько дней назад мы разговаривали по телефону». «На ее день рождения?» «Нет, я была занята. Как снег на голову свалился срочный клиент в очень тяжелом состоянии. И я занималась в тот день только им. Вошла в транс. Обычная практика. Чтобы он видел элемент психологического воздействия. Подавление его воли и тяги к водке». «Клиент, тот, который отсюда только что убрался?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «Актер сериалов». Забыл его фамилию. «Он часто запевает. Снимается сейчас очень мало. Он в депрессии, но платит щедро», — грустно ответила Евгения. «А каким образом вы купируете запой?» — поинтересовался Макар. «Что используете? Отвары, жабью кровь, менструальные выделения?» «Не иронизируйте». Евгения вновь прямо встретила его взгляд. «Я понижаю процент алкоголя в крови клиента. Многодневный трудоемкий процесс, быстрый. Как? Это мой профессиональный секрет. И вы существуете на доходы с шаманской деятельности?» спросил полковник Гущин. «Да, у меня все законно, патент, и я плачу налоги». «Как бы вы охарактеризовали вашего племянника, Алексея? Продолжал он спрашивать. Обычный парень. Звезд с неба не хватал никогда. Окончил колледж, пошел работать в торговый центр, в спортивный магазин. И все шло у него неплохо. но ну, а потом он потерял работу, и жену его уволили. Конечно, раздел квартиры в такой ситуации стал для Лёши жизненной необходимостью. Или же никакого раздела. Наследство после смерти матери, сказал Клавдий Мамонтов. Евгения глянула и на него, и плотнее закуталась в кашемировую шаль. «Вы его арестуете?» — спросила она глухо. «Я не стану ничего против него показывать официально, а у следователей и на суде. Ради памяти Ани не стану выставлять на показ их грязное семейное белье. Ваша Аня била его головой об стену, как нам сообщили соседи, во время недавней драки. Клавдий Мамонтов не удержался» значит он ее довел своими требованиями по квартире у нее сдали нервы поймите вы она его вырастила она о нем заботилась много лет их отношения долгое время выглядели нормально а не в жизни самой пришлось несладко она хлебнула мать одиночка денег не густо но она справлялась для меня они оба родные люди я могу лишь скорбеть оплакивать то что произошло но это точно он ее убил Полковник Гущин молчал, и Евгения Стальевна Лаврентьева, видимо, истолковала его молчание определенным образом. На ее черные очи навернулись слезы, и вот она уже рыдала, всхлипывала, сморкаясь в скомканный бумажный платок, вытащенный из кармана восточных шаровар. Больше они от нее так ничего и не добились, потому что она никак не могла успокоиться. В машине по дороге в Чугуногорск они сначала тоже молчали. Переваривали разговор с шаманкой. «Надо же, какая экзотика после кухни с опрокинутой кастрюлькой куриной лапши!» А затем Макар спросил. «А вы обратили внимание на ее руки? У нее на руках шрамы». «Не просто шрамы», — ответил полковник Гущин. «А следы ножевых порезов, плохо зажившие еще. Два на правом предплечье и один очень глубокий на левой руке у сгиба локтя». «Вид такой порезов, что давность их нанесения не больше двух месяцев». «Могла нанести себе сама в каком-то шаманском ритуале», — Макар покачал головой. «Кто знает, может, она в транс вошла. Шаман в таком состоянии боли не чувствует. Ей нужна была собственная кровь для какого-то снадобья». «Она не настоящая шаманка», — возразил полковник Гущин. «Обманщица она играет роль перед клиентами». «Я вообще не верю ни в каких шаманов с некоторых пор. На фанатика язычника, а мы с вами их повидали, она уж точно не похожа». «Если не она сама себя поранила в ритуале ножом, то выходит, она от кого-то защищалась, закрывалась руками от ножа? На нее кто-то нападал с ножом?» – спросил Клавдий Мамонтов. «Вы это хотите оба сказать, да? Только все произошло не вчера, не в квартире ее сестры». Я имею в виду шрамы, раны. А гораздо раньше. В квартире между ними могло вчера произойти кое-что другое, что закончилось убийством. Быстро отреагировал Макар. Меня шрамы как током ударили. Что-то здесь не то. И нам она всей правды, конечно, не сказала.